Глава вторая. Распутать источники. Выйдя в коридор, поманил к себе Михаила. «Далеко от палаты уходить не могу. Нельзя разрывать диагностический щуп с источниками Жанны». «Что?» — подошел ко мне парень. «Мне нужна, точнее, твоей жене, молочная смесь», — произнес я, пока еще не совсем понимая, что предпринять. «Зачем?» — удивился парень. «Потом...» — отмахнулся я. «Организуй баночки и соски, как для младенцев. В палату не входи, оставь под дверью». Развернулся и вернулся к Жанне, улыбнулся на ее вопросительный взгляд. «Скоро тебя покормлю. Разносолов не обещаю, но питаться одной жизненной энергией не получится. Организму необходимо перерабатывать пищу». «У тебя есть план?» С надеждой спросила беременная. «Пока только наметки». Не стал ей врать и вытащил из кармана сотовый. «Как думаешь...» Попытаться проконсультироваться у одного профессора или не стоит? «Если это поможет, то почему бы и нет?» Ответила девушка. «Я же, честно говоря, сомневаюсь, что на этот раз Майнин встанет на мою сторону. Дело в том, что выводы пока неутешительные. Нет идеи, как помочь Жанне и ее малышу, чтобы избежать рисков и предугадать последствия. Источники магии чуть ли не единое целое. Их необходимо отделить друг от друга. Даже если получится...» то жизнь ребенка под вопросом. А самое это фиговое то, что нет идей, как приступить к проблеме. В этот момент в дверь осторожно постучали. Девушка испуганно воскликнула. Вокруг нее появились дополнительные щиты, а отток моих сил еще больше увеличился. «Спокойно! Никто сюда не войдет!» Посмотрел на девушку, а сам оценил свой внутренний резерв и удивился. Осталось четверть сил, а потоки в палате слабые. Предстоит использовать камни-накопители, хорошо додумался их с собой прихватить. Выглянул из палаты и удивился, как молниеносно Михаил организовал аж ящик детской смеси в бутылочках. Хотя мы же находимся в акушерском целительском центре, так что зря парнем восторгаюсь. «Пей!» – дал одну из бутылочек девушке, а сам полез в саквояж за камнями-накопителями. Спонтанно пришла одна идея – организовать круг силы и внимательно изучить проблему больной – Кстати, поймал себе на мысли, что это не вирусы, не патология. Стас, а это что? поинтересовалась девушка, сняв соску и принюхиваясь к составу. У меня в животе сильно заурчало. Молочная смесь, начиная выкладывать камни на полу, ответил я. Вкусно! Блаженно зажмурилась больная, когда сделала осторожный глоток, а потом одним махом выпила все содержимое бутылочки. Еще. Успеешь, покачал я головой. Посмотрим, какое влияние окажет. «Увы, результат мне не понравился. Жизненной силы у нерожденного малыша и мамы появилось заметно больше. В этом плане все неплохо, а вот щиты стали мощнее. Моего диагностического щупа чудом не выдавили, вовремя его усилил. Этак в круге силы источники получат больше энергии и пойдут в разнос. Опять-таки мне необходима подстраховка. Волей-неволей профессора придется побеспокоить». «Есть еще надежда, что с такими случаями тот сталкивался. Минимальный шанс, но все же есть». «Можно мне еще молока?» Жалобно спросила Жанна. «Пока нет». Отрицательно покачал я головой, набирая номер Майнина. Профессор ответил почти сразу. «Станислав Викторович, рад слышать. Уж думал, что забыли старика. Не подкидывайте интересных пациентов». «Петр Борисович, как такое могли подумать? Обижаете». «При первом же удобном случае вам звоню», — хмыкнул я. «Все же, как обычно, на улице почти полночь, случай сложный. Думаю, вы заинтересуетесь или проконсультируетесь». «Что случилось?» «Какие симптомы?» «Господин Жургов, не томите, у меня тут некоторый затык случился, необходимо отвлечься». «Так вы не дома?» — поинтересовался я. «Подозреваю, что и вы не у себя в поместье». «Беременная женщина, девятнадцати лет». Начал я, но Жанна поправила. «Мне еще не исполнилось». «Хм, полных восемнадцать. Срок шесть месяц...» «Четыре с половиной», — вновь встряла моя пациентка. «Водные, понял», — со смешком сказал Манин. «Суть проблемы». Источники магии смешались. На внешние посылы не реагируют. Выставляют блоки защиты и тянут из основного носителя жизненную энергию. Целители-акушеры не знают, как проблему решить. Вкратце обрисовал я ситуацию и уточнил. С таким не приходилось сталкиваться. «Не на таком сроке», — чуть подумав, сказал профессор. «Если случалось женщине перехаживать, то возмущения происходили. Обычно ребенок не желал покидать утробу. Вы где находитесь? Готов подойти и посмотреть?» «В Питере». «В Акушерско-целительском комплексе», — ответил я. А «Адрес?» — коротко поинтересовался Петр Борисович. Жанна, увидев мое затруднение, попросила дать ей телефон. Она продиктовала профессору, как нас найти, а, закончив разговор, указала глазами на ящик с бутылочками. «Стас, не жлобся, дай мне еще молочка!» Хотел ей сразу отказать, помня, как странно повела себя ее магия, да успел взглянуть на потоки и переплетения окружающую девушку и просканировать ее ауру. Мне показалось, что прорех стало меньше, эмоциональные всполохи в ожидании еды. «Обязательно, если будешь хорошей девочкой, и источники начнут вести себя адекватно», ответил Жанни и сформулировал такой же мысленный образ для магии. «Мой диагностический щуп» попытались выдавить. Выплеск энергии, обиды и негатив ударили по информационной связи, при этом беременная женщина согласно кивнула. Ее желание и эмоции не учитывает внутренняя магия, а это плохо. Мало того, пришло понимание, что Жанна обрела еще какие-то дарования, но о них не подозревает». Как справиться с ситуацией? Только подчинить вышедшие из-под контроля источники. А на это потребуется большая концентрация и сила. Все же бутылочку смеси своей пациентке отдал. Долго перебирал в саквояже зелья, но решил ими не пользоваться. Боюсь навредить малышу, когда начну слияние, и потребуется обуздать рожденный раньше ребенка источник и каким-то образом активированный. Искать причины произошедшего нет желания. «Но придется. Возможно, в этом кроется ключ к излечению». «Думаю, ты уже не раз анализировала свое состояние». Обратился я к Жанне, которая с вожделением посматривает на ящик с бутылочками. «Каким выводом пришла? Что в тебе разительно изменилось?» «Про вкусовые пристрастия уже говорила», — нахмурилась девушка. «Но это не редкость. Такое происходит у многих будущих мам. У меня еще животик не проявлялся». «А ездить с Мишкой чертовски понравилось, когда он в крутом вираже прибавляет скорость или на финише кого-нибудь обходит. А как стало прикольно прижиматься к спине своего мужа и время от времени выглядывать из-за его плеча, когда байк несется по пустым ночным улицам...» — мечтательно заявила моя собеседница. «Ты же не являлась сторонницей пристрастия Михаила к быстрой езде. Прищурился я, почувствовав, что нащупал след». «Дура была», — отмахнулась та. Однако последнее время он со мной носится, как с хрустальной вазой. Купил себе большой джип и по городу возил с черепашьей скоростью. Бесконечно уточнял, не трясёт ли меня, не укачивает. Представляешь, а у меня от такого передвижения настроение становилось нервным и злобным. Превращалось в какую-то мегеру или стерву, на которой пробы ставить негде. — А когда попала сюда, то ситуация ухудшилась, — продолжил я. — Да, стало намного хуже. Примерная картина ясна. Гены Михаила угадываются, в том числе и его предрасположенность к риску. Будущий гонщик-чемпион собирается на свет появиться. Не удивлюсь, как и тому, что он станет, к примеру, каким-нибудь известным пианистом. Жанне необходим тонус, а чтобы его поддерживать, адреналин и риск. Сейчас это легко устроить, но предварительно необходимо распутать переплетенные источники, заставить их работать на благо матери и ребенка. «С магией Жанны легко справиться, а вот с недавно активированным и еще не смышленным источником предстоит попотеть. В нем кроется проблема». «А можно еще бутылочку?» — прервала мои размышления беременная. «Лопнешь!» — хмыкнул я и удовлетворенно кивнул, увидев, как негодующие взметнулись в сполохе в ауре Жанны. «О, мой сотовый!» — Михаил прислал сообщение, что прибыл Майнин. «Пойду встречу профессора». Предупредил больную и погрозил пальцем. «Молоко не воровать!» «Ты за кого меня принимаешь?» Сделала та честные глаза. «Интересно, сколько бутылочек успеет опустошить?» Ни на грамм ей не поверил. Да и не сумеет сопротивляться желаниям источника пацана. «Ох, тяжко родителям будет!» Подозреваю, упрямство ребенку не занимать. Но это головная боль Михаила. Теперь-то он раскается, что не слушался отца с матерью. Петр Борисович внимательно выслушивал Беллу Эдуардовну и мрачно кивал. Целительница-акушерка доказывала необходимость избавления от ребенка, чтобы спасти молодую женщину. Какие-то бумаги профессору продемонстрировала и заявила уже, глядя на меня. «Наш целительский центр проконсультировался с известными акушерами, имеющими мировое имя. Все однозначно заявили, что правильно диагностировали сбой источника, и другого выхода нет» как прерывание беременности. Счет идет на часы. Удивительно, что Жанна Петровна еще борется». «Мы вас услышали», — заявил я, пожимая Манину руку. «Профессор, рад, что откликнулись и так быстро смогли прибыть. Пойдемте, нам необходимо переговорить», — кивнул в сторону палаты. «Станислав Викторович, простите, старика, я успел переговорить с Гурноманом-старшим. Все же с ним знакомы при моем появлении». Леонид Степанович выразил желание перекинуться парой слов. Идя за мной, проговорил Петр Борисович. «Надеюсь, выводы не стали делать?» — поинтересовался я. «Факты и анализы неутешительны», — уклончиво ответил тот. «Кстати, вы магиодиаграмму изучали?» «Спектральное сканирование источников. Рассматривали?» «Полагаюсь на свои глаза и информационную диагностику», — буркнул я. Майнин досадливо крякнул, но больше ничего не успел сказать. Мы пришли к Жанне, торопливо допивающей из бутылочки молочную смесь. «Я же просил, а ты обещала!» — попенял девушке. «Очень хочется!» — вытерла она ладонью губы и блаженно зажмурилась. «Очень вкусно!» «Значит, вы у нас больная?» — задал вопрос профессор и огляделся, а потом поставил свой чемоданчик у моего саквояжа. «Я беременна!» — осторожно заметила Жанна. «Голубушка, это очевидно, редко какая женщина не замечает своего положения на таком сроке». Задумчиво рассматривая камни-накопители, образовывающие круг, сказал Майнин. «Станислав, вы никак решили провести обряд силы, верно?» «А какие еще варианты?» — буркнул я. «Источники необходимо распутать, объяснить им ситуацию и надеяться, что убеждения подействуют должным образом». «А если нет?» — поинтересовалась Жанна. «Учтите, малыша не отдам и ничего не подпишу». «Хорошее замечание», — покивал Петр Борисович и на меня посмотрел. «Согласие мужа и самой больной задокументировали?» «Не успел», — отвел я взгляд. «При том, что накопители установили и даже их между собой связали, да еще и на телефонные разговоры со мной потратили кучу времени. Это не говорю про ожидания». «Нет», — спешил изо всех сил, «но вы-то с правилами знакомы». Даже диагностика опасна в такой-то ситуации, не говоря уже про подпитку. «Как это понимать, господин Жиргов?» Майнин требовательно на меня посмотрел. «Исправлюсь», — развел я руками. «Будьте так любезны», — указал он мне на дверь. «У Беллы Эдуардовны есть стандартные бланки. Возьмите и заполните. Пригласитесь сюда, Михаила. Расскажите идеи и возможные последствия. Если супруги согласятся, то попытаемся им помочь». «Стас...» «Не уходи!» — испуганно попросила Жанна. «Голубушка, вам нечего волноваться. Вреда не причиню, слова целителя». Правильно ее понял Майнин. «Учтите, если что, то начну кричать!» — предупредила его беременная, а потом жалобно на меня посмотрела. «Можно еще молочка?» «Нет!» — погрозил ей пальцем, а сам обратился к Петру Борисовичу. «Профессор, круг силы из накопителей я подготовил, как уже заметили. Мы с Жанной окажемся внутри» произведу отделение структур источников, сниму щиты у девушки и ребенка, объясню взбунтовавшейся магии, как ей поступать. Мне потребуется подстраховка. Есть опасность перерасхода сил». «Понимаю», — задумчиво покивал Майнин, а потом потер подбородок и сказал, «Надеюсь, вы понимаете, что собираетесь сделать. План, честно говоря, так себе, только общее очертание и ничего большего. Как пройдет вмешательство в магическую структуру, И удастся ли образумить источники, непонятно. Мало того, на каждом этапе есть риски нанесения вреда девушке и малышу. А вот других вариантов нет. Вопрос стоит о жизни и смерти. Избавиться от ребенка невозможно. У того активировался защитный дар. Возможно, и еще какой-нибудь. Неужели акушеры-целители этого не рассмотрели? Я подмигнул Жанне и вышел из палаты. Подошел к своему приятелю и рассказал тому, как вижу ситуацию. «Стас...» «Ты способен помочь?» С неуверенностью и надеждой в голосе произнес друг и затаил дыхание. «Шансы есть, а вот гарантии дать не могу», — развел руками. «Одно могу с уверенностью сказать. Тот вариант, на котором настаивали акушеры, не пройдет». «Ты про прерывание?» «Почему?» — озадачился друг. «Долго объяснять. А сейчас нет времени. Боюсь, Жанка уговорит профессора разрешить ей выпить еще пару бутылочек молочной смеси. И тогда придется отложить вмешательство, что крайне нежелательно. Источники сплетаются все сильнее. Пускают в друг друга щупы». Сказал я, помолчал и продолжил. «Не стану скрывать. Вероятность печального исхода существует. Обещаю сделать все, чтобы ты не потерял жену и сына». «Сына? Ты уверен?» «Да. Характером он точно в папашу». Точнее, источник получил твои гены и Жанкины. «Это гремучая смесь, вам не позавидуешь!» Внимательно наблюдая за просиявшим лицом друга, сказал я, хлопнул того по плечу и продолжил. «От тебя и Жанки потребуется разрешение на вмешательство. В том числе ни ты, ни она не предъявите претензий, если все окончится печально. Понимаешь, о чем говорю?» «Я тебе верю», — отмахнулся Михаил. «Именно ты меня собрал после аварии, когда никто не давал отцу и матери шансов». Мы с ним отправились в кабинет владелица акушерского центра. Белла Эдуардовна без вопросов выдала бланки, но заявила. «Чите гурноманом Еще необходимо подписать бумаги, что никаких претензий к целительскому центру не имеют». «Без проблем», — заявил Михаил, стоящий рядом. «Нет, так дело не пойдет», — усмехнулся я. «Если дата и время окажутся сегодняшней, или хотя бы той, когда в палату к Жанне Петровне вошел, то никаких проблем протестовать не стану». Ситуация вышла из-под контроля благодаря попустительству акушеров, недосмотревших за своей пациенткой. «Будет ли иск подан или возвращена немалая, как понимаю, сумма заведения беременности, не мне разбираться, но умыть у вас руки не получится», — жестко посмотрел на хозяйку кабинета. У женщины на щеках красные пятна пошли, та с трудом удержалась от возмущения, сумела себя в руки взять, о чем-то задумалась, а потом пожала плечиками. «Мы делаем свою работу качественно. Это не накладка или халатность, стечение обстоятельств, и все документы с анализами готовы предоставить проверяющим органам. А ответственность... Что ж, вы правы, господин Жиргов. Пусть она на ваши плечи ложится с сегодняшней даты». Возможно, и так. Не стал с ней спорить. Бумаги оформили, поспешили в палату к Жанне. Девушка чувствует себя лучше, постоянно требует молочную смесь. «Говорит, что напиток похож на ванильное мороженое с оттенком клубники». «Ну-ну». Михаил не удержался, попробовал глоток и с трудом проглотил. Его не пришлось спрашивать, чтобы понять. С женой он не согласен. «Жан, тебе надо подписать». Михаил отдал документы беременной. «Стас, а когда ты начнешь?» Поинтересовалась та. «Как только твой муж покинет палату», ответил ей и снял с себя толстовку. «Подозреваю, спарюсь в ней». Пояснила, указал рукой другу на выход. Жди там, а лучше где-нибудь вздремни, понятия не имею, когда закончу. Михаил облизал пересохшие губы, поцеловал в щеку Женку и вышел. Майнин окупировал кресло, на столике перед собой выставил склянки с зельем, силы и бодрости. Моя пациентка устроилась на подушке в круге камней-накопителей. Я уселся напротив Жанны, взял ее за руки и выпустил десяток силовых и информационных щупов. Некоторые посылы уже готовы. Имеются заготовки алгоритмов на случай противодействия источников. «Расслабься. Прикажи своей магии меня не атаковать и не сопротивляться», — говорю Жанне, а сам направляю на нее сотни потоков с энергией. «Да, этот момент самый опасный. Необходимо, чтобы на долю секунды дрогнула защита матери и малыша, выставленная неосознанно. Есть». Мои щупы следом за потоком магии просачиваются в источники. Закрепляю их, выставляю блоки, направляю посылы, чтобы контролировать происходящее с организмом беременной. Объяснить источникам, что они, помимо своей воли, думая о благих намерениях, уничтожают собственных хозяев, трудная задача. Первое ошеломление от моего коварства прошло. Магия бунтует, атакует диагностику и силовые щупы. Мне необходима подпитка. Часть энергии из круга пропускаю через себя». Рубаха промокла от пота. Продолжаю монотонно твердить, чтобы источники просчитали последствия своих действий. Наконец-то буря или магический шторм начинает стихать. Необходимо залатать прорехи в аурах, а потом приступить к распутыванию переплетений магии. «Стас, сердечные ритмы выходят из-под контроля!» Доносится откуда-то голос Майнина. «Возможен нервный срыв пациентки. Предлагаю ввести ее в забытье». «Делайте». «Соглашусь я, сосредоточенно следя за снующими щупами, распутывающими магические узлы. Основное произойдет чуть позже. Алгоритм посылок к младенцу и источнику матери. Необходимо сделать так, чтобы заботились друг о друге. Они являлись паразитами, пожирающими один другого. Первым откликнулась магия Жанны. Полыхнула виноватым сиреневым цветом и стала активно помогать моим посылам. Можно выдохнуть. Жанке ничего не угрожает». А вот ее нерожденный сын, точнее его источник, окутал себя непробиваемой защитой. Пришлось пойти на хитрость. Образ сформулировал такой. «Запрещу женщине, в которой ты находишься, получать адреналин. Никакой быстрой езды и ни грамма вкусного». «Подозреваю», — подействовала первая часть условия. «Щиты пали». Ощущая, что держусь на морально-волевых, сумел таки сформулировать правила уживания двух источников в беременной — Выставил запреты на те или иные действия и только после этого стал завершать вмешательство. Отзываю свои щиты. Удивленно обнаруживаю, что круг силы не активен и подпитка энергии не происходит. Радуюсь, что источники, в том числе и мой, имеют небольшие запасы. Они вычерпаны до дна. Уф! Провожу ладонью по лбу и открываю глаза. В лицо бьет луч солнца. Мышцы задеревенели. Станислав Викторович, «Вы опять смогли удивить!» — тихо и уважительно произносит Майнин. «Сколько времени?» — задаю вопрос, а язык ворочается с трудом. Горло пересохло, физические силы куда-то подевались. «Одиннадцать!» — отвечает Майнин. «Пациентку будить?» «Да, с ней и малышом все хорошо», — ответил я и не удержался от зевка. Похоже, перенапрягся. Начинает вырубать. «На диван присядьте!» предлагает Петр Борисович, склоняясь над Жанкой. Сумел-таки встать без чьей-либо помощи. Ну, шатнул, а словно напился, почти плюхнулся на мягкую подушку, а голова опустилась на валик подлокотника. Сквозь дрему услышал, как жена друга восторгается своим самочувствием и заявляет, что желает съесть отбивную с кровью, большую тарелку жареной картошки и обязательно все это великолепие запить такой превосходной молочной смесью, находящейся в ящике. Князь заслушивал доклад своего брата и морщился. Со всеми поставленными задачами перед стражей, отвечающей за безопасность страны, справиться нелегко. Олег Александрович это прекрасно осознает, однако необходимо наверствовать отставание от вражеских кланов, пытающихся диктовать условия внешней политики. Он знает, что его персона неугодна многим. как говорят, ножи давно наточены остается воткнуть при удобном случае. Уже организовывалось покушение. пытались сделать переворот, в том числе и с захватом заложников, но последнее не удалось от слова совсем. Правда, там произошла цепь счастливых случайностей, Глава клана парфюмеров подсуетился, на его сторону перешла одна из сильных боевиков, которую неправильно оценили враги и собирались прилюдно казнить. Однако при атаке использовались големы-псы, как оказалось, это одна из новых разработок. А еще атакующие заглушили круги перехода и связь, а на это ответить нечем. Гром в подробностях рассказал о своей схватке, когда спешил на подмогу, ему пришлось тяжко при том, что наемники не являлись суперпрофессионалами, а вот големы оказались сильны, с ними Роман Омарович с трудом справился. Захваченные установки, вызвавшие магическую бурю, самоликвидировались, что неудивительно, но оказалось неприятно. «Гром! А ты чего отмалчиваешься?» — посмотрел князь на начальника стража за одаренными, которому ставили задачи по сбору информации. Роман Омарович мысленно выдохнул, докладывать нечего, работа ведется — но результат почти нулевой. Не совсем есть подвижки, но ничего путного или обнадеживающего. «Олег Александрович, враг после неудачи на горнолыжном курорте взял паузу. Свои лаборатории усиленно охраняет. Зачастую мы даже не знаем, где они находятся. Внедрить или вербануть агентов не получается. Не стал ничего скрывать Громов. А как продвигаются отечественные разработки?» Хозяин кабинета стал просматривать какие-то документы. «Для чего вы попросили встречу, если ничего обнадеживающего не готовы сообщить? Нам необходим новый подход», — сказал Михаил Александрович. «Новый взгляд на привычные вещи», — поддержал генерал Роман Омарович. «Если дадим государственный заказ кланам на разработку и производство новинок в военной сфере, то ожидаем прорыв в разных областях», — продолжил брат князя. «Разве у нас промышленники не занимаются оружием?» – удивился князь. «Оружейники постоянно предлагают новинки, усовершенствованные боевые машины и стрелковое вооружение». «Подстандартные или зачарованные боеприпасы, выпускаемые по давней технологии», – уточнил младший Огнев. «И...» – вопросительно посмотрел на брата князь. «Что не так? Необходимо изменить подход, дать свободу научным изысканиям», – ответил генерал, помолчал и продолжил. «Недавно...» Мы все заинтересовались интересными артефактами, представляющими ювелирную ценность, способными принести пользу различным спецслужбам. Я задавал уточняющие вопросы господину Жиргову, и, что интересно, тот удовлетворял мое любопытство. Например, поинтересовался князь, в каких сферах возможно применение его браслетов и может ли он закладывать в артефакты стандартные свойства? Такой вопрос поставил и получил ответ, что при наличии задачи и оплаты то он готов это сделать. «Допустим, для тех же пожарных служб установится специальная оболочка с регенерацией воздуха и полной защитой от огня. Станислав Викторович уже уточнил, что возможно противостоять стихийному удару, но тогда и браслет получится дороже». «Олег», — он посмотрел на задумавшегося брата, — «понимаешь, к чему подвожу». «Разумеется», — кивнул князь, — «а если учесть, что у главы клана парфюмеров есть определенные виды на мою дочь», то он становится опасен для врагов», — уточнил Громов. «Согласен», — хмыкнул Олег Александрович. «Значит, вы предлагаете начать закупки у Жиргова и выставлять ему технические задания на те или иные виды артефактов?» «Не только», — сказал брат князя. «Но сегодня он не готов заниматься промышленным производством, если только штучными экземплярами, а этого недостаточно». Пора Станиславу Викторовичу потрудиться на благо страны. Это и его клан сделает сильнее при условии выполнения заказов. Вложиться ему придется, но не думаю, что от такого предложения откажется. Предложим контракт на поставку силовых и защитных браслетов, которые отобьют стоимость строительства. Готовы предоставить проверенных мастеров, дабы он не искал людей на стороне. Михаил Александрович подошел к столу князя и положил папку с документами. Тут примерный расчет трат, предварительное соглашение и обозначен круг задач, которые Жиргов обязуется решить к тому или иному сроку. «Хорошо подготовились», — хмыкнул Олег Александрович, начиная изучать документы. «Вряд ли парень на такие условия согласится», — покачал головой. «Через полгода предоставить действующий механизм, препятствующий установлению кругов перемещения, а за просрочку штрафные санкции...» «Поторгуемся», — Хладнокровно ответил Громов на это замечание. «Елизавета Матвеевна готова участвовать и помогать, лишь бы патенты оказались закрыты и не для массового производства. В этом есть камень прекновения. Жиргов избегает секретные уровни артефакторики и отказывается подписывать бумаги, опасаясь, что, создав уникальную вещь на основе полученных знаний, это будет собственностью университета». «Правильно делает», — буркнул Огнёв. Он не желает горбатиться, чтобы сливки снимал основатель заведения. «Кроме главы клана парфюмеров, кого еще хотите задействовать?» «Кандидатуры рассматриваются. Пока нет подходящих. А на сегодня хотелось бы посмотреть, что из этого получится. Нам достаточно Станислава Викторовича. Если тот согласится», — уклончиво ответил Михаил Александрович. «А со Стефанией кто из вас разговаривал?» — неожиданно задал вопрос князь. «Думаю, Роман Амарович». «Ты мою дочь сумел убедить, чтобы она не возражала против такого масштабного предприятия, так?» «Парами фраз перекинулись, но без конкретики», — уклончиво ответил Громов. Он действительно намекнул Стеше, что ее парню необходимо выйти на другой уровень. Как только Стас со своим кланом окажется в числе сильнейших, то на их пару станут смотреть по-другому. Княжна тогда фыркнула, что ей на сплетни плевать, но сыщика-то она обмануть не могла. «Ее беспокоит такое состояние дел, возражать не станет, а это уже неплохо». «Расходы окажутся большими», – поинтересовался Олег Александрович, не захотев знакомиться с предварительными цифрами. «Бюджет княжества потянет», – уверенно заявил младший брат. «Хорошо. Начинайте работать в этом направлении. Когда все с Жерговым согласуете, то лично с ним соглашение подпишу». На этом совещание у князя завершилось – А ожидаемая головомойка за топтание на месте отложена, что не может не радовать. Генерал с Громовым покинули кабинеты и попытались незаметно выдохнуть. Они понимают, что князь спуску не даст. Результаты необходимо предоставить как можно быстрее. Основная задача — разобраться с блокировкой переходов. От этого зависит безопасность княжества. Проснулся к вечеру. В палате никого, только записка от Михаила на столике. «Приятель чиркнул несколько слов благодарности и просит позвонить, как только отдохнул. Провел рукой по щекам и зевнул. Надо себя в порядок привести. Резерв почти полон, камни-накопители продолжают лежать на полу и уже начали энергию собирать. Сотовые не стал проверять. Отправился в ванную комнату, где умылся и с радостью обнаружил запечатанные зубную щетку и одноразовые станки. Собрал свои вещички и решил покинуть акушерский центр. Однако это удалось не сразу». Перед палатой выставили пост. Нет, не охраны. Молоденькая целительница читала какой-то душесчипательный роман, если судить по оре девушки. «Ой, Станислав Викторович, вы уже встали?» Подпрыгнула на стуле голубоглазая девчушка с длинной русой косой. «Меня зовут Мария. Очень приятно познакомиться. Весь персонал в шоке от ваших умений. Чита Гурноман счастлива. А Белла Эдуардовна велела вас не отпускать, пока с ней не переговорите. Подождите, я сейчас ей позвоню». Она вытащила из кармана белоснежного халата сотовый и набрала чей-то номер. «Это все произошло за пару секунд. Не больше. Я слова не успел вставить. Целительница уже что-то тараторит в трубку, успевает стрелять в меня глазками и проворно распускает косу. Аура Маши полыхает любопытством, но ей пришлось разочароваться». Владелица центра находилась где-то поблизости, скорым шагом подошла, а я только успел со своей охранницей поздороваться и узнать, что она тут на стажировке, учится на третьем курсе в Питере, смена уже закончилась, парня у нее нет, готова со мной позавтракать и поужинать, сама проживает в квартире, купленной отцом, ездит на небольшой проворной машинке, а дома у нее попугайчик и кошка». «Нет, мой мозг не успел взорваться. Девушка красива, но далеко не наивна, как себя показывает. Почему-то решила, что сумеет к себе затащить. Применила обольщение и обаяние, даже сделала попытку наслать вожделение. Чем думала?» «Белла Эдуардовна вмиг все поняла, посыл это я легко отбил. Пассивные щиты на такие приемы озабоченных дамочек установил давно». «Мария, иди в седьмую палату, там у мамаши проблема. Учится менять подгузник» заявила Бэлла Эдуардовна, а мне сказала. «Господин Жиргов, от всего коллектива и меня лично спасибо. Хотела бы с вами переговорить, дабы впредь такое у нас не повторилось. А у меня смена закончилась», надула губки Мария. «Тогда иди домой или в университет. Повтори признаки токсикоза и борьбу с ним», отмахнулась хозяйка центра. «Станислав Викторович, я вас долго не задержу. Пройдемте в мой кабинет, обсудим кое-какие детали». Оказалось, Белла Эдуардовна решила предложить мне стать консультантом при сложных и тупиковых случаях. За работу посулила щедро платить и обращаться только тогда, когда не увидят другого выхода. Ее не смутило, что я травник, а целительских бумаг не имею. Обещал подумать, но номер телефона оставил, предупредив, что дозвониться бывает сложно. Дело в том, что чертов сотовый опять разряжен. Подавил в себе желание незамедлительно установить в телефон один из камней накопителей. Алгоритм преобразования магической энергии в обычную надо проверить, а то спалю электронику и останусь без связи. Покинул акушерский центр и направился на поиски кафе. Необходимо перекусить, зарядить телефон, переговорить с Михаилом, а потом и домой отправляться. Ну, осознаю, друг меня просто так не отпустит. Удивительно, как охрану не приставил и не дал ей указания к себе привести. Думаю, это из-за того, что хорошо мои привычки знает». Не люблю, когда разговаривает с позиции силы. Готов жестко ответить. «Девушка, мне чашку кофе, две булочки. Если можно, подскажите, как у вас можно зарядить телефон?» Обратился я к стоящей за стойкой молодящейся даме. «Тут не салон гаджетов», — окинула она меня холодным взглядом. «Понял», — хмыкнул я, — «желаю процветания». Разумеется, вышел из полупустого кафе и направился к следующему. «Зачем отваживать клиентов, приносящих деньги?» А такой глупый подход приходилось встречать. Нет зарядки? Так вежливо ответь. Накорми клиента, и тот останется доволен. В заведении через пару домов молодой бармен с готовностью предоставил зарядное. Мало того, розетки есть в каждом столике. Выпечка не очень вкусная, кофе не супер, но атмосфера хорошая. Только пару глотков сделал, как смартфон включился и ожидаемо начал тренькать от пропущенных вызовов и присланных сообщений. Стежка пару раз звонила и прислала короткую СМС-ку, что все узнала, и я у нее молодец, но гад этакий. Три пропущенных, что не характерно, от Громова. Один звонок от брата князя. Как обычно, спам, приглашение, просьба созвониться с Михаилом или Жанной. Подумав, решил набрать Майнина, чтобы уточнить, как там пациентка себя чувствует и каков его прогноз. «Станислав Викторович, рад слышать!» пробурчал в трубку профессор. «Вы давно проснулись?» Часа полтора назад. Сотовый оказался разрежен. Ответил я и спросил. «Как там наша беременная?» «А вы у Беллы Эдуардовны не интересовались?» Она обтекаемо ответила. Пожал я плечами. «С пациенткой все прекрасно. Насколько могу судить? Источники успокоились. Теперь будет дохаживать срок, но роды обещают быть интересными. Не желаете присутствовать?» произнес профессор. Попытаюсь от такой сомнительной чести отвертеться. Чуть не подавился я кофе. «Но подстраховать должны», — серьезно произнес Майнин. «Это еще не скоро случится», — уклончиво заявил я и постарался закруглить беседу. «С профессора останется во всех подробностях обсудить методику лечения родов. Ну, он у меня обязательно все расспросит. Уточнит каждую мелочь, применяемые магические посылы и саму процедуру. Наверное, чем-то сейчас занят, поэтому и не стал вдаваться в детали». Не удивлюсь, если составляет перечень вопросов к допросу, подойдя к такому процессу со всей щепетильностью. Иногда он бывает дюжи дотошный. «Привет», — набрал я номер Михаила. «Стас, ты где?» — прозвучал нервный голос приятеля в динамике. «Что-то случилось?» — забеспокоился я. «Да, нам необходимо срочно увидеться!» Неожиданно тихо прохрипел друг. Я попытался узнать, что же все-таки произошло, но Михаил не захотел эту тему обсуждать по телефону. Благо они с Жанной недалеко и обещали подъехать через несколько минут. Надо набраться терпения и подождать. А пока отзвонюсь с стежки и пообщаюсь с Громовым. Интересно, что от меня стражу потребовалось?